Глава тридцать Привычка здешнего общества к долгим и мучительным казням преступников – это одно, а вот привычка долго потом держать на показ результаты пыток и казней – совсем другое. Неужели им не надоедает нюхать эту вонь? Об этом только иными, более вежливыми словами Олег и спросил Клемению. «Все же давай я прикажу столичному мэру снять эти тела, Клео», — предложил он. «Если ты не хочешь наглядного примера для потенциальных бунтовщиков, то так и сделай», — равнодушно пожала плечами королева. За прошедшие после Совета полторы декады Клемения так и не сменила гнев на милость, продолжая изображать обиду. Но Олег уже достаточно хорошо ее изучил и видел, что она обиду именно Изображает. Идутся на него, ей самой надоело. К тому же ей сейчас, он чувствовал, жутко интересно, что за людей и для чего прислала к нему Уля. О полученных им от сестры письмах, посылках и мастерах ей уже донесли. Так что, как помириться с клемением, Олег хорошо знал. «Сестра тебе много спрашивает, переживает. И вот Олег протянул королеве вместительный тубус. Письмо тебе надиктовало». Просит извинить, что не сама писала, она совсем с ног сбивается, дел не в проворот. Диктовала доверенному секретарю на ходу. Проблемы Ули с чистописанием Олег помнил и к ее стеснительности в этом вопросе относился с пониманием. Впрочем, ему она все же несколько строк ниже основного надиктованного послания черканула. Королева, взяв письмо, повеселела и сменила гнев на милость. «Спасибо», — она хотела было сразу же распечатать послание, но удержалась. «Когда она уже приедет? Я скучаю. И что за людей она прислала?» «Уля тоже по тебе очень скучает. Вам ведь властным дамам скучно среди челяди», — пошутил Олег. «А приехали мастера и бард. Я хочу сделать винор культурным центром мира. На первых порах музыкальным. Только пока ни о чем не спрашивай. Сама все увидишь, услышишь и поймешь». Одно из первых. «Ага, как с помилованием герцога Арта подпустила шпильку клемения Клео? Ну, прости уже меня, а!» Он обнял клемению, сделав это крайне осторожно, чтобы не давить на ее большой животик. «Это мастера, которые будут делать новые инструменты, и бард, который даст нашему королевству новые мелодии». Приоткрыл он ей небольшую щелочку в мир будущих больших чудес. Окончательно замерившись с подругой, он отправился вновь на стройку. Шансы успеть к Жерову раньше южан у его катаржан с каждым разом становились все более осязаемыми. Перед отъездом зашел к супругам реброк, но в их апартаментах застал только чека. Гортензия уехала в особняк к посланнику о империи на обед». Договариваться с будущим врагом о том, что они уже записаны во «Враги Аросы еще не знали, как не знали и многие другие, было не о чем. Но узнать в беседах можно было много нужной информации, чем графиня и занималась в последнее время, заодно решая задачу, которую ей поставил регент – выискивать точки конфликтов и несовпадение интересов не столько у давних противников, сколько у нынешних ситуативных союзников». «Прости, что немного задержался. Ты не предупредил о том, что придешь». Входя в гостиную, Чек выглядел несколько смущенным. Зная старого друга, Олег понял, что только что, по всей видимости, снял его с очередной смазливой рабыни. Изменить нравы этого мира Олегу было не под силу. Да он и не собирался воспитывать кого-то, тем более соратников. Поведение Чека с молоденькими служанками – это дело его жены – а Гортензия, не считая причем искренней рабынь за полноценных людей, к ним ревновать своего мужа даже и не думала. Зато когда ей показалось, что Чек, в тот раз на самом деле абсолютно невиновный, заигрывает с графиней Риастонг, то он был сильно выпорот, разумеется, не физически, а морально. Но такие случаи у них, насколько знал Олег, были редкостью. Чек и Гортензия по-настоящему любили друг друга – Такие вот тут были выверты морали средневекового магического мира. Олег уже с этим настолько смирился, что не обращал внимания. И говоря откровенно, и сам в такую этику вполне вписался. Если вдруг случится невозможное, и он вернется в родной мир, то вполне вероятно ему будет стыдно. «Люблю приходить без предупреждения», — улыбнулся Олег. «Чем занят?» «Как видишь, отдыхаю, как и половина армии, которую ты велел отправлять в отпуска. Все правильно, пусть отдохнут, впереди серьезные бои. И пока наши доблестные сфорцевсы отдыхают, нам с тобой надо будет подумать, что делать с остальной армией Венора. Тех мер, которые мы начали принимать, мне кажется, явно недостаточно». Уже определившись со сроками начала военной кампании, которую Олег решил начать в конце лета, он понял, что провести какие-то кардинальные военные реформы в королевской армии они просто не успевают. Придется многое делать на ходу. Впрочем, кое-какие изменения были все же введены. Основное изменение коснулось обоза полков. Оставив пока их прежние штаты, регент распорядился убрать из полков обслугу из крепостных и рабов, заменив их вольно наемными работниками, которых вооружили арбалетами, пусть и громоздкими, с королевских складов. К счастью, разворовать и их лой рипаснер не успел. Или не смог, не зная, кому их сбыть или куда их пристроить. Другое изменение коснулось командного состава части полков. Не всех а ближайших, до которых у Олега и его командующего дотянулись руки. И этим новым назначенцам была дана команда немедленно приступить к тренировкам маршей и боевых построений. Индивидуальная выучка солдат и офицеров Венорской армии была на достаточно высоком уровне. Хоть с этим подфартило, порадовался Олег. «Что-то еще надо будет сделать?» спросил Чек, настраиваясь на боевой лад. «И много» и делать это предстоит в боях». Подумав, Олег все же сел в предложенное ему кресло. «Ты сам-то садись тоже». Он взял из вазы сочную грушу, впился в нее зубами и некоторое время с удовольствием жевал. «Через декаду рассылай приказ о прекращении отпусков и переходе всей армии в состояние полной боевой готовности. В первый день осени начнем выдвижение к границам». «Гури свою задачу знает и уже работает, так что у него все будет готово. Из форцевской армии заберем у Ули. Она тоже станет напрашиваться, как пить дать», — усмехнулся, непочтительно перебив друга и шефа генерал. «А я, пожалуй, и не откажу ей в этой забаве». «Заслужила», — кивнул Олег. «Так вот...» Из наших заберем обе бригады, три пехотных полка и по два кавалерийских и егерских. Остальные силы, задействованные в походе, будут состоять из полков королевской армии. В ходе похода введем в них организационно-штатные изменения. Заодно посмотрим, кто из командиров что из себя представляет. Глаза у чека загорелись. Профессионал войны чувствовал, что настает его час, вернее склянка. «Единственное, в чем мы ошиблись», – задумчиво сказал он, – «так это в том, что мы слишком много времени дали королю Саарона на подготовку. Понятно, тут сила обстоятельств». Но иногда мне кажется, что лучше было вначале преподать урок Улинсу и лишь затем идти наводить порядок в вилле. Насколько мне известно, и даже не только от Агрия, об этом даже все торговцы, приезжающие из Саарона, говорят, Улинс отмобилизовал всю армию, Нанял множество наемников и призвал к выполнению вассальных обязательств всех владетелей королевства. А последнее очень серьезно, Олег. Это огромная мощь. Регент с хитринкой смотрел на своего командующего, поедая следующий фрукт. «Где такую вкусняшку нашел?» Поинтересовался он у чека. «Я, что ли?» — пожал плечами тот. «Это гортензия куда-то нашего управляющего посылала». А со мной не поделилась, — огорчился Олег. Но до семеро ей судьи. А насчет Улинса так я никогда его дураком и не считал. Чует собака, чье мясо съела. Да, пусть тратит бюджет своего королевства на содержание наемников и расширенный состав армии. Пусть его владетели отслуживают оговоренные вассальными договорами сроки. А мы на них нападать не будем. Старая советская шутка насчет того, как победить непобедимую и легендарную, частично была внедрена в жизнь этого мира. Шутка заключалась в том, что якобы есть секрет, как победить советскую армию. Надо объявить войну и не нападать. Красноармейцы сами себя до смерти тренировками замучают. Физиономию Чека надо было видеть. Олег, чтобы не обижать своего старого друга, смех сдержал. «Я не шучу, Чек», — продолжил он. «Мы нападем на Тарк и не с целью проучить шакала за его выкрутасы с Вилским мятежом, пригретыми винорскими эмигрантами или с покушением на мою драгоценную особу, а с целью смены династии. Вот так вот, не меньше». «На кого?» — Чек машинально последовал примеру Олега и тоже схватил фрукт из вазы. «Найду на кого. Да хотя бы и на тебя». «Не подавись, Чек. Неплохой король из тебя получится. Я уже не говорю про то, что из Гортензии будет не только самая красивая, но и самая умная королева». В родном мире Олега современная ему шведская королевская династия вела свою родословную от наполеоновского маршала Бернадотта, бывшего простолюдина из Гасконии, ставшего сначала рядовым солдатом в королевской армии затем офицером в Революционной, затем генералом и маршалом в Наполеоновской. А чем Олег хуже Наполеона? Или чем Чек хуже Бернадота? Нет, Чек может быть и хуже, а может, наоборот, лучше. Тут трудно сравнивать. Олег оценивающе посмотрел на своего командующего. Но вот насчет Гортензии он был абсолютно уверен, что прав на все сто. «Любишь ты шутить? Непонятно, Олег», — хмыкнул Чек. Королем хочешь наемника сделать, бывшего. «Сменить династию — это вам не лоббио кушать», — согласился Олег. «Ничего, Чек, ты не один такой будешь, не переживай». «Сначала нападением на Тарк и устранением шакала Плавия я обрадую божественную Агнию и приведу в бешенство Аросского императора. Затем, захватив Глаттер и сменив виделия я еще больше обрадую Ходонскую империю». И еще больше разозлю аросскую А вот потом дойдет очередь и до Улинса. Тут уже и божественная огни возмутится. Но будет поздно, человек. Мы станем уже империей. Пусть пока и небольшой, но по сравнению с другими. Зато молодой и агрессивной. И пусть попробует нас обидеть. А чтобы все это стало реальностью, Агри уже давно ведет разведку этих земель. А твоя супруга уже держит в своих ручках нити управления многими владетелями в этих королевствах. Создавать подобие священной римской империи германской нации Олег не собирался. Про эту империю даже современники писали часто нелицеприятные отзывы насчет того, что в ее устройстве сам черт ногу сломит. И держалась она на основе древнеримского античного права. Олег собирался создавать свою империю из королевств с лояльными лично ему династиями. Понятно, что это лишь временное решение. Империя, созданная на основе личной преданности императору, недолговечна. Примером тому судьбы империй Александра Македонского или Чингисхана. Но он поэтому и решил внедрять заделы на будущее, изымая из подчинения законам королевств самые вкусные и жирные провинции в свое непосредственное имперское управление и вассалитет. К примеру, насчет Венора он уже определился с изъятием у него Вилской, Сарской с крепостью Вейнок и Сольской вместе с крепостью Наров провинции и своего, вернее теперь уже, Улиного герцогства Сфорц. Сейчас сестра пока имперская ходонская графиня и винорская герцогиня, а станет и герцогиней имперской, Название, правда, Олег для своей империи пока не придумал, но это вопрос не первой важности. Оставив своего старого друга в крайне противоречивом, но вполне рабочем настроении, Олег выехал к Жерову. А переименование этого города в Балагое сразу же после завершения строительства трассы Е-95, рельсовой дороги и линии семафорного телеграфа он уже принял. А его самого в ближайшие годы ждал путь к престолу императора Как не хотелось ему иногда прожить в этом мире спокойную жизнь Но, видимо, для попаданца сие мало реализуемо Конец шестой книги Книгу читал Сергей Дедок